Глава 14. Шейна они приняли куда лучше, чем меня, и сразу признали в нём силу первых. Я недовольно сложил руки на груди. Брат по-прежнему уступал мне в росте и телосложении, но Яранда стан и Ара общались с ним вежливо и с огромным уважением хотя в нашу первую встречу принцесса и её назари насмехались надо мной брат явился на встречу при полном параде в красных традиционных одеждах а золотой дракон вышитый по всей спине его накидки добавлял ему благородства с мягкой улыбкой и гордой осанкой Шейн производил впечатление справедливого правителя укороченные волосы шли ему больше он выглядел обаятельнее и моложе в то время как длинные придавали брату строгости. Мои друзья тоже подготовились и надели праздничные одежды. Принцесса и вовсе выбрала одно из лучших своих платьев цвета песка на закате, а в волосы она вплела тонкие золотые нити. «Я слышал, ты», — подстрелила моего младшего брата, при первой же встрече обратился Шейн Кааре после знакомства с Яраном и Дастаном. Я громко фыркнул, глядя на скромно потупленный взгляд принцессы, будто ей стыдно. «Не переживай», — засмеялся брат, — «я не собираюсь за это мстить, просто ты одна из немногих, кому удалось пустить ему кровь. Да еще и девушка, и должен признать, очень красивая». Мои брови сами сошлись на переносице, когда щеки Аары покрылись румянцем, она даже приложила прохладную ладонь к щеке и сбито пробормотала извинения наполовину с благодарностями. Я искренне благодарен вам за то, что приняли Илыса и позаботились о нём, продолжал рассыпаться в вежливостях Шейн. После того, как пытались убить, недовольно напомнил я: "После того, как пытались убить", всё с той же доброжелательной улыбкой согласился Шейн. Мало вероятно, что за эти годы их не искушало желание повторить попытку. Достан и Аара нешибко усердно пытались скрывать смешки, а я закатил глаза. Яранжестом пригласил Шейна к приготовленному столу. Я знал, что Галануа не смогут переступить через свои традиции и сразу приступить к делу. Для начала они должны были выказать своё гостеприимство, поэтому сперва я перенёс Шейна на один из балконов дворца, где всё было готово. Илусса рассказала о вашей проблеме с водой, обратился Шейн к Ярану, присаживаясь на подготовленное место. Перед работой мне нужно посмотреть город, найти подземные источники и определить, в какой стране лучше планировать расширение Паргады. Необходимо оценить масштаб проблемы. Не могу обещать, что это будет быстро. Может потребоваться месяц работы, но я сделаю все, что в моих силах. «Всего месяц?» — ахнули принцессы и достан почти в унисон. «Думаю, максимум месяц», — снисходительно поправил Шейн, с интересом рассматривая свою кружку из матового стекла, с налитым зелёным чаем. Я растянулся в кровожадные улыбки, когда Шейн с величайшим трудом сдержался, чтобы не выплюнуть набранный в рот сладкий напиток. Он вскинул на меня ошарашенный взгляд и смукой на лице проглотил непривычно приторный чай. «Ивлес говорил, что сладкий зелёный чай был ему поначалу странен. Если желаете, для вас принесут другой напиток», — предложила Аара, заметив неладное. Не зачем, принцесса, братья любят сладкое, самостительное наслаждение, перебил я Нидаве Шейну, не давая Шейну возможности согласиться. Судя по лицу, брат прекрасно понял, что это мой ответ за все насмешки. Я отцеловал ему своей кружкой с чаем, разумеется, без сахара. "Ты прав, всё в порядке", чай замечательно успокоил Шейн присутствующих, а затем повернулся к Ааре и продолжил тем же мирлюбивом тоном. Но знай, что я помогу вам с водой, даже если ты пристрелишь его прямо при мне. Судя по всему, ты самый любимый член семьи Илс, поддел меня до стан, а от моего извивительного ответа его спасло лишь присутствие Ярана за столом. Знакомство прошло отлично, как и осмотр города. К счастью, брат вынес положительный вердикт, отыскав ближайшие подземные источники. Рассказал, где можно будет поднять воду, а где построить колодцы. Брат помог местным инженерам и строителям разобраться в старых чертежах водных ронелищ, внутри которых собиралась влага, содержащаяся в воздухе. Часть чертежей была утеряна, но совместно с шейным удалось восстановить технологию. На всё задуманное шейну потребовалось чуть больше двух недель. Я вместе со всеми восхищался, когда брат аккуратно поднимал воду на поверхность, создавая новые пруды, соединённые узкими каналами. Он выбирал направление, чтобы вода правильно циркулировала, и расширял оазис, на котором выросла паргада. Мы старались работать на рассвете или рано утром, но слухи о первом поднимающем воду из-под песков разнеслись по городу как пожар, и иногда за нашими спинами толпились сотни жителей. Для всеобщей безопасности пришлось прибегнуть к помощи стражи под руководством Дастана. Так люди принялись откровеннее шептать не только о Шейне, но и обо мне. Редко, но в толпе я мог расслышать, как упоминание моего настоящего имени переходило от одного к другим. Моему брату же народ Паргады рукоплескал благодаря за свое спасение, ведь то, что он творил поистине, было не под властно пониманию. Он создавал жизнь там, где ее не было. Шейн работал почти каждый день, выжимая дар до предела, Я переносил его из Астары к нам и в другие поселения в пустыне, а потом обратно. Каждый совместный день был на вес золота. Мы с братом стали ближе, чем когда-либо. Он к моему удовольствию всё сильнее восхищался культурой издешних людей, восторгался архитектурой дворца, который засиял новыми красками после того, как Шейн наполнил водой каждый фонтан и бассейн в садах. Брат пробовал здешнюю еду и часто забывал о времени, увлечённый рассказами Ярана. Глядя на шейны, я отчётливо понял, как сильно скучаю по Исару и Каиду, и желание увидеть братьев преследовало меня каждый день.